Глава 17. Контакт «Макс, в чем дело?» Вергилий каким-то образом уловил перемену интонации моего голоса, а потому резко обернулся и посмотрел с нарастающей тревогой. Все не так, как я думал», — пробормотал я, а сам принялся лихорадочно дергать ремень, висящего на плече А.Ш.А. 12. «Совсем не так?» Швед это тоже заметил. А потому, убрав со своей самодовольной морды ехидную улыбочку, быстро выхватил свой полуавтоматический СРМ. Эй, в чем дело? Михаил еще не въехал, но довольно быстро тут же исправился, последовав примеру опытного наемника. Макс! Вверх все еще смотрел на меня. Поясни! Мы не в Астре, ответил я, стараясь осветить фонарем как можно больше пространства, а также широкий туннель слева. «Мы в Лямбде!» Миша занервничал, напрягся и тревожно оглянулся настоящего позади Рафа. «Выходит, Катя где-то здесь?» – спросил Верк. «Где-то здесь». Тем временем наш лифт окончательно опустился вниз. Платформа замедлила движение, а затем и вовсе остановилась, с глухим стуком уткнувшись днищем в бетон. Мы, не сговариваясь, встали спиной к спине» образовав неровный круг и выставив перед собой стволы, ожидая появления какой-нибудь кровожадной твари. Но время шло, а ничего не происходило. Только тишина, да то заполняющая все вокруг темнота, были единственными спутниками этого забытого богом места. «Так, всем предельное внимание!» – начал было Верк, но я быстро его перебил. Все, что движется вам навстречу, опасно для жизни. Стреляйте сразу, не раздумывая. Это могут быть крысы, черви, слизни. Любая дрянь, не похожая на человека. Но если увидите дикарей в шкурах, по возможности не убивайте. Нужно попытаться поймать одного живым, чтобы знать, куда идти и где искать моих друзей. Это ясно? Яснее некуда, — хмыкнул швед, водя стволом дробовика по сторонам. Куда нам сейчас? Я на мгновение задумался. Все, что я успел осветить фонарем за прошедшую минуту, не было мне знакомо. Ну да, если это то самое место, то в прошлый раз я шел здесь с самодельным факелом, от которого толку было немного. Большая часть деталей тогда попросту ускользнула от моего внимания. Да, название комплекса «Лямбда-6» говорило само за себя — Но я по-прежнему не видел ничего знакомого. И сейчас у меня напрашивалось только одно разумное объяснение. Мы спустились с другой стороны недостроенного объекта. «Понятия не имею», — сильно нервничая, произнес я, не переставая освещать свой сектор. «Замечательно! Все, как я люблю!» Лицо у шведа было каменным, но, тем не менее, он умудрялся разряжать обстановку. «Ну, и долго мы так будем стоять? Может быть, хотя бы с платформы сойдем, а то стоим как на параде». поддерживаю неожиданно Раф согласился с барыгой, а затем первым двинулся вперед. «Стой», — произнес я, — «левее. Кажется, там впереди какое-то строение. Вижу двери». Дигер послушно качнулся влево. Следом, практически не отставая, двинулся швед. Местами вросла в бетон старая строительная техника, блоки материалов, наполовину сгнившие и рассохшиеся деревянные поддоны. За ними вполне мог находиться какой-нибудь коварный мутант, вроде червя, обожающего устраивать засады на своих жертв. Впрочем, вряд ли на открытом месте такая тварь рискнула бы организовать засаду. «Ничего не слышно», — тихо пробормотал Миша. «Здесь словно все вымерло». «А кого ты ожидал тут встретить? Цыганский табор?» Не оборачиваясь, бросил ему швед. «Поверьте, это не так. Здесь полно всякой генетически выведенной хрени». Также тихо произнес я, вспомнив слова профессора Серова, о том, что туннель, ведущий из лямбды-6 в гамму-3, буквально кишит осатаневшими мутантами. Правда, в прошлый раз мы на своем пути почти никого не встретили, но это еще ни о чем не говорило. Михаил недовольно хмыкнул, но отвечать не стал. Обстановка совсем не располагала. Метров двадцать мы прошли за каких-то полминуты. Двигаться приходилось медленно, постоянно останавливаясь, прислушиваясь и осматриваясь. Далее в разнобой лежали остатки наполовину рассыпавшихся строительных материалов, какие-то ржавые трубы, мешки с цементом, куча песка, мотки стальной ржавой проволоки. В прямой видимости от нашего местоположения был виден вход в какой-то туннель, перекрытый довольно массивной дверью. Замок на двери отсутствовал, но одна из ржавых половин оказалась приоткрытой. «Нам что, туда?» поинтересовался Раф. «Да». «А что там?» «Понятия не имею». «Тогда нахрена мы туда лезем?» Вопрос был правильный. На открытом пространстве у нас было некоторое преимущество, хорошая видимость. Это исключало фактор неожиданности. Вряд ли что-то могло бы незаметно подползти к нам, а вот в тесном туннеле запросто. «Войдем внутрь, там решим». Ответил я, тревожно озираясь по сторонам. Наверняка шум, поднятый нашей платформой, кого-нибудь допривлек. Скрипело просто адски. В принципе, не лишено смысла, нехотя согласился Швед, затем оттеснил в сторону Дигера и первым вошел внутрь. Правда, меня смущает, что здесь никого нет, послышался его голос из дверного проема. И это хорошо, что никого нет, произнес я вдогонку наемнику. Я еще раз слышал, как швед усмехнулся. Туннель оказался абсолютно идентичным тем, по которым я уже имел счастье бродить ранее, ища следы выживших после крушения дрезины. Перед нами был широкий прямой коридор, частично заваленный различным хламом. Освещения почему-то не было, каких-либо коммуникаций тоже. «Все, как и ранее», — говорило о том, что комплекс явно не был достроен — Причем на предпоследнем, уже завершающем этапе. «Смотрите, вентиляционная шахта», — заметил Раф. «Перекрыта ржавой решеткой». «Куда дальше?» «Прямо. Куда же еще?» «Идем по пути наименьшего сопротивления. Или ты собрался в вентиляцию лезть?» Следующий участок, метров сорок длиной, мы прошли спокойно. Коридор был абсолютно пуст. Свернули направо, прошли еще метров тридцать. Пока осматривали стены, сами не заметили, как добрались до перекрестка. Вокруг царила полная темнота, а тишина даже оглушала. Порой кто-то из нас задевал что-то из мусора, и шум разносился в разные стороны. Прекрасный демаскирующий фактор. «Старайтесь не шуметь!» Возглас был адресован Мише, который чаще всех обо что-то спотыкался. «Будьте осторожнее». Ничего опасного ни впереди, ни сзади не было. Я буквально почувствовал, как команда слегка расслабилась. «Макс!» — неожиданно швед резко остановился и обернулся ко мне. «Может, хватит уже? Здесь же никого нет!» Я глянул на него непонимающим взглядом, а затем на меня накатила такая волна злости, что я не выдержал и оттолкнул его в сторону. «Ты этого не знаешь!» «Да брось! Хватит нагнетать!» «Чего? По-твоему, я нагнетаю обстановку? Ты в своем уме?» «Я — да. А вот ты, похоже, далек от реальности. Это просто пустые туннели и коридоры. Ты что, пытаешься таким образом показать, какой ты правильный командир?» «Мы не знаем, пусто здесь или нет!» Процедил я сквозь зубы, стараясь держать себя в руках. «Ничего я не показываю!» Просто не хочу, чтобы кто-то из нас стал ужином». Я хорошо понимал. Среди членов группы появилось недоверие. Общая обстановка резко поменяла контраст. И это было вполне обоснованно. Они слышали мои рассказы и предупреждения, ожидали, что тут твари кишат на каждом шагу. А в итоге — полчаса и ничего. Ни единого признака жизни, тем более агрессивного. «А чего тут знать?» Швед усмехнулся и быстро сбросил рюкзак. «Сейчас проверим». Наемник вытащил из рюкзака эхосканер, затем быстро включил его и дал тройной залп в один из туннелей. Затем хмыкнул, дал еще один залп в другой туннель. «Ну?» — спросил Раф. «Ничего», — швед показал экран устройства. «На сорок метров вокруг ни души». «А прямо?» как-то неуверенно произнес Михаил. Наемник молча развернулся, вытянул руку и снова нажал на курок устройства. Характерный звук унесся в темноту туннелей. «Ничего», — поинтересовался Верг, но швед не ответил, глядя на дисплей. «А вот это уже интересно», — неуверенно пробормотал он. «Что? Что там?» «Какой-то объект движется очень медленно», Точнее, практически вообще не двигается. «Крупный?» — Раф перехватил свое ружья. «Макс, что это может быть?» «Понятия не имею. Может, ты паук, а может, и червь». Швед сплюнул на пол. «Эй, мля! Ты хоть что-нибудь знаешь?» Эхосканер был торопливо отправлен в широкий боковой карман разгрузки. Нетерпеливый барыга двинулся вперед, остальные нерешительно двинулись следом. Лишь я, обдумывая напряженную ситуацию, задержался на несколько секунд. Мы довольно быстро добрались до расположенного впереди переходного шлюза. Такие я тоже видел в комплексе «Гамма-3», когда мы полезли с «Прометеем» в первую лабораторию. Разница была лишь в том, что здесь отсутствовали обе секции раздвижных дверей. Был установлен только входной-выходной модуль. Похоже, ее просто не доделали. «Что это за странная конструкция?» — спросил Верк, осветив фонарем объект. «Подобных я еще не встречал. Ни в метро, ни еще где-либо». Сразу за шлюзовой камерой внутренняя отделка резко поменялась. Вместо традиционно забетонированного пола здесь лежали широкие, но довольно узкие металлические решетки. Под ними была какая-то широкая и довольно глубокая ниша, частично заполненное мусором и водой. Там были видны верхушки огромных стальных труб, когда-то выкрашенных черной краской. На стенах были уложены в специальные каналы толстые прорезиненные кабели, но они еще не были к чему-либо подключены. Кое-где висели аппараты неизвестного предназначения, ни один из них не работал. На потолке я заметил уже неоднократно попадавшиеся мне ранее люминесцентные лампы. Все в тех же плафонах из желтого пластика. Справа и слева начали попадаться небольшие помещения, назначение которых оставалось загадкой. «Вот это уже на что-то похоже», — произнес Михаил, заинтересовавшись каким-то устройством на стене. «Это что, лаборатории?» «Но шведоподобные мелочи не интересовали». Он хотел как можно скорее увидеть то, что эхо-сканер определил как крупное живое существо. И согласно его показаниям, оно должно было находиться где-то здесь. Вот только и коридор, и помещение были абсолютно пусты. «Что за черт?» — пробормотал швед. «Куда оно делось?» «Глючит твой сканер!» — усмехнулся Михаил, опустив ствол автомата. «Не может такого быть!» произнес тот, вновь доставая устройство. «Он стоит, как сбитый Боинг. Ладно, попробуем еще раз». Стоит отметить, что при залпе из трех выстрелов устройство сканирования издавало странный ухающий звук, поразительно напоминающий сигнал сонара с подводных лодок. Само собой напоминало отдаленно, но хотя бы было с чем сравнивать. Звук был довольно громкий, Завывающий, но быстро утихал. И каково же было удивление членов группы, когда при очередном залпе весь пол внезапно буквально ожил. Начиная с дальнего конца коридора, уложенные на пол металлические решетки начали одна за другой подпрыгивать в воздух. Одновременно с этим раздался противный виск, а затем жуткий лязгующий грохот. Прямо под ними было что-то огромное и невероятно сильное. «Какого хрена?» Раф не успел даже вскрикнуть, наблюдая, как к нашей группе приближаются подскакивающие в воздух решетки. Совершенно очевидно, что в нише, прямо под нами, что-то быстро направлялось прямо к нам. Я похолодел. «Неужели червь?» «Назад! Быстро!» — закричал я, Затем ухватил за шиворот Мишу и подтащил за собой. Из-за кромешной темноты, постоянного мельтешения фонарей и напряженной обстановки никто из нас не смог рассмотреть существо, что так шустро и упорно приближалось прямо к нам, срывая скрепления, сложенные друг за другом, тяжелые стальные решетки. Швед открыл огонь из автоматического дробовика, но толку от этого было мало. Крупная дробь попросту рикошетила от стальных деталей, не причиняя существу под ними никакого вреда. «Бля! Да что же это?» Я упорно тащил за собой вяло сопротивляющегося Мишу, стремясь поскорее добраться до шлюзовой камеры. Тот постоянно чертыхался и, казалось, напрочь утратил способность действовать самостоятельно. Диггеры не особенно отличались от Михаила также бестолково топтались, двигаясь за нами, но как-то слишком медленно. И только швед, сообразив, что от его стараний толку ноль, быстро развернулся и рванул за нами. Это только в описании все это происходило, как в замедленной съемке. На самом же деле все это заняло от силы секунд 20-25. Грохот лязгающего металла, виск хищной твари, шум, топот — Все слилось в дикую какофонию звуков, буквально не давая прийти в себя. Все мы двигались словно контуженные, совершая ошибку за ошибкой. Под конец, споткнувшись, я с трудом перевалился через переборку шлюзовой камеры, втащил за собой Мишу, бесполезно клацающего по курку штурмового автомата. «Предохранитель, будь он не ладен». Хотя, наверное, если бы не он, а полоумевший Михаил усугубил бы положение еще больше. Диггеры ввалились следом, а за ними буквально по пятам запрыгнул швед. За всей этой горой сваленных тел я не видел того, что творилось в коридоре. «Глаза!» — голос шведа был хриплый, напряженный. Виск приближался, действуя на нервы. Вдруг что-то громко хлопнуло. В ушах резко зазвенело, а по всему коридору... Прокатилась волна нестерпимо яркого света. Я едва не ослеп, да и остальные задергались, пытаясь прикрыть глаза. Практически все решетки разом прекратили подскакивать, ляск и грохот прекратились, а вот противный виск на мгновение многократно усилился, но также быстро оборвался. Совершенно очевидно, в сложившейся обстановке наемник не придумал ничего лучше, как зашвырнуть внутрь коридора светошумовую гранату. И, как ни странно, это подействовало. Тварь убралась куда-то вглубь технических и инженерных коммуникаций. Кое-как спихнув себя Мишу, я с трудом выбрался из-под барахтающегося диггера и, подхватив болтающийся на ремне АШ-12, тут же взял на прицел темный коридор. В глазах плясали разноцветные зайчики, в ушах звенело. Текли слезы. Из-за в глазах я практически ничего не видел, какой там сражаться. Наконец, спустя пару минут, каждый из нас принял вертикальное положение с оружием в руках. Постепенно приходя в себя, то и дело моргая, морщаясь и вытирая слезы, мы сумели хоть немного взять себя в руки и организовать оборону на случай, если визжащая тварь вернется. «Идиот!» глухо пробормотал Миша. Кому это было адресовано, он не уточнил. Но наемник автоматически записал на свой счет. «Я же предупредил! Глаза!» «В том визге, что издавала та животина, твоего писка никто не расслышал!» «Так, заткнулись оба!» — прорычал я, не спуская глаз с темного коридора. Еще с минуту мы слышали только звон в ушах, да, пожалуй, учащенное дыхание друг друга. Наконец, Диггер не выдержал. «Ну и кто мне скажет, что это было?» Раф слегка отстранился от приклада ружья и чуть повернул голову вправо. «Макс?» «Понятия не имею. Я ни хрена не разглядел». Михаил опустил ствол и осторожно заглянул внутрь коридора. «Здесь никого нет!» Я облегченно выдохнул. «Очевидно же, что мутант, обладающий способностью таким вот оригинальным способом...» приподнимать пол из тяжелых стальных решеток не обделен силой. И, несмотря на мощные штурмовые автоматы и дробовики, желания встречаться с тварью снова у меня не было. Думаю, что и у остальных тоже. Ладно, Макс, признаю, был неправ. Голос шведа предательски дрожал. Я и не думал, что такое вообще возможно. Ага, не думал он. Михаил посмотрел на него, как на нашкодившего ребенка. «Тебя же предупреждали, а ты все строил из себя мужика, так?» «Ну все, хватит уже». Я недовольно посмотрел на Рафа, затем на второго диггера. Заглянул в бледное лицо Миши. «Согласен, глупо получилось. Думаю, теперь урок все запомнят. Здесь подобного дерьма полно. И еще неизвестно, что хуже. Впредь делайте, как я скажу». Я вовсе не «Рэмбо», но хотя бы примерно знаю, чего ожидать от здешней фауны. А от твоего опыта, швед, сейчас толку никакого. Группа «Гидроса» вела себя точно так же, считая себя закаленными в боях матерами головорезами. Наверняка так оно и есть, никто не спорит. Да только с мутантами такая тактика не прокатит. Это ясно?» Швед вздохнул, но затем поспешил утвердительно кивнуть. «Так, хорошо». «Это замяли», — продолжил я. «Теперь решаем, что делать дальше. Идем вперед или возвращаемся обратно к платформе и ищем другой путь». «Лучше обратно», — пробормотал Миша, снова заглядывая в разгромленный коридор. «Охренеть! Вот это силища! Вы только посмотрите! Да тут пола больше нет! Только какая-то дыра в бетоне и куча мусора! Тварь, скорее всего, туда и убралась!» «А смысл возвращаться?» «Вернемся к платформе, выберем другое направление. Может быть, мы вообще идем не туда?» Я заколебался. Возвращаться не хотелось, но и перспектива идти дальше меня тоже сильно не радовала. «А я за то, чтобы идти дальше», — произнес Раф. Вергилий тоже кивнул, соглашаясь с напарником. «Идем дальше». Швед, хотя и остудил пыл, но так просто сдаваться не собирался. Большинство было за то, чтобы идти дальше. «Как скажете», — вздохнул я. Швед первый перешагнул через порог шлюзовой камеры, с опаской посветил фонарем в дыру в полу. Прямоугольное отверстие в бетоне выглядело так, словно несколько минут назад через него не проползало нечто чудовищное и омерзительное. Червь. Наверняка это был крупный червь. Билась в моей голове одна единственная мысль. Но ну, а кто еще?» Виду я не показывал, но внутренне я с трудом удерживал себя от срыва. Я прекрасно помнил, на что способны эти жуткие твари, и понимал, что столкнись мы с одной из них при других обстоятельствах, финал мог быть печален. Но, не скрою, немного успокаивало то, что в наших руках были пушки — Способные в клочья рвать что плоть, что легкую броню. Ну, чего встал? Двигай поршнями. рав чуть подтолкнул замершего на месте наемника в спину. Быстрее пройдем, быстрее будем в безопасности. Здесь нет безопасного места, подумал я, а вслух произнес. Только осторожно. Так как теперь сорванные решетки лежали как попало, идти по ним было и опасно, и неудобно. Но зато направляющие, выполненные в виде цельного бетонного карниза, выступающего с обеих сторон на ширину подошвы ботинка, были вполне проходимы. Именно по правой части такого карниза и двигался швед, стараясь не провалиться внутрь. Ниша была неглубокой, может, чуть меньше метра глубиной и около 70 сантиметров шириной. Ее осмотр ни к чему не привел. Там было пусто, Хотя на бетонных стенках я заметил многочисленные царапины. Швед, мне кажется, или та тварь среагировала на твой эхосканер. А кстати, где он? Поинтересовался я, перебирая в голове детали случившегося. Бронил, ответил тот. Молодец, что тут скажешь. Теперь Михаил цеплял на косячившего наемника. Барыга хотел было огрызнуться, но передумал. Это верно. «Едва он дал залп, тварь резко рвануло вперед!» Вергилий шумно вздохнул. «Ничего, как-нибудь обойдемся и без Эха сканера», произнес я, особо не расстроившись. «Довольно противоречивое устройство, польза от которого сомнительна». До конца коридора дошли без проблем. Снова поворот направо, небольшой коридор с пустыми помещениями, поворот налево. А дальше мы оказались перед другой шлюзовой камерой, которая выводила в довольно большой просторный зал. Никто из нас не удивился тому факту, что внутри тоже все было заставлено штабелями строительных материалов. В основном это была керамическая плитка, окаменевшие мешки с цементом и кирпичи. Также здесь было множество ржавых и запыленных инструментов. «Интересно, что это за место?» — спросил Вергилий, освещая фонарем свод помещения. «Похоже на какой-то холл или фойе. Смотрите, отсюда видно с десяток коридоров. О, а выше есть еще один уровень. Думаю, это что-то вроде центральной части комплекса. А известно, чем вообще в этой лямбде занимались или планировали заниматься». «Все те, кто о ней знал, говорили разное», — произнес я. Это и центр управления, и хранилище первых образцов генетических опытов. Помню, кто-то говорил, что здесь должна быть система, позволяющая полностью уничтожить и Астру, и Гамму, а заодно и прилегающие к ним второстепенные объекты и туннели. И не забывайте, над этим местом располагается «Заря-2», склад военной техники и оружия. Безусловно, все эти объекты как-то взаимосвязаны — Но пока сложно сказать, как именно. Мне почему-то кажется, что здесь в конце девяностых случилось что-то такое, что поставило крест на всем. Думаю, что реализовать все проекты по этому комплексу попросту не успели. Все тупо законсервировали или бросили. «Да, Раф, как же ты близок к истине!» — подумал я, но вслух ничего не сказал. «Ну, куда дальше?» — спросил швед. «Смотрите!» «Впереди виден железнодорожный состав», — заметил Вергилий. «Какой-то электровоз». «Как его сюда занесло?» — удивился Миша. «Пойдемте посмотрим», — предложил Раф. «Может, где-то то, что нам нужно?» Мы неуверенно двинулись вперед. Кое-где я видел следы жизнедеятельности дикарей. Обглоданные кости, обрывки шкур, куски арматуры, обмотанные тряпками. Это меня нисколько не удивило». Картавин со своими коллегами обосновался, если и не в самом комплексе, то где-то в непосредственной от него близости. Я также обратил внимание на то, что местами на кучах песка попадаются следы от крупных лап. Значит, крысы здесь тоже есть. Или были совсем недавно. Внезапно шедший первый мрав удивленно вскрикнул, когда из примыкающего к вое узкому коридору Выскочила рослая, волосатая человеческая фигура. Неожиданно быстро, с громким воем накинувшись на дигера, существо оттолкнуло ствол ружья в сторону, а затем с силой ударило человека обломком ржавой трубы. Удар пришелся по плечу. Диггер вскрикнул и выронил оружие. Дикарь снова взвыл и хотел было нанести еще один удар, но тут уж швед не сплоховал. Почти одновременно раздались два взрыва — слившись в один. Обмотанного шкурой дикаря швырнуло в сторону. Брызнула кровь. «Твою мать!» громко произнес Миша, в руках которого тряся АШ-12. Он не смог нажать на курок. «Вот черт! Раф, ты как?» Верк бросился к товарищу, но ему помощь не требовалась. Он уже поднимался на ноги, придерживая здоровой рукой поврежденное плечо. «Да нормально, жить буду!» Он ощупал плечо. «Вроде цело». Удар пришелся больше по плотной лямке рюкзака, значительно смягчив последствия. Так и плечевой сустав раздробить можно. «Что это за хрень была? Волосатая, грязная? В шкуре, что ли?» Швед подошел к лежащему среди разбросанных кирпичей телу убитого дикаря. «Обалдеть! Это что, человек?» «Человек», — кивнул я. «Только обезумевший». Что же могло довести его до такого состояния? Голод? Страх? Я слышал, что их пытались отравить каким-то газом или чем-то подобным. В итоге те, кто выжили, выглядят так. Я сам в прошлый раз пару таких кое-как успокоил. И много их здесь? Понятия не имею. Это все бывшие строители и инженеры, обслуживающие технический персонал. У меня в голове внезапно проскочила толковая мысль. А что, если здесь тоже не обошлось без облучения того источника, который едва не выжег мне мозги в бункере номер 17? Идея смелая, даже дерзкая. Но что, если безумец Картавин, так же, как и подполковник Шевченко, воспользовался источником психотропного излучения в своих целях, так сказать, под шумок?